22. В первую секунду я подумала, что ослышалась, и во вторую тоже. Просто потому, что до этого ректор вел себя достаточно благородно и терпеливо. От этих же слов я почувствовала себя так, словно он влепил мне пощёчину. "Нет", резко отозвалась я. "Получается, милорд Трейнерд считает, что я приворожила, то есть зачаровала его специально, чтобы выйти замуж" Он же говорил, что верит мне. Взгляд мужчины всё это время, не от меня, сделался изучающим. "Почему?" спросил он. Но я уже развернулась и шла к двери кабинета, и вопрос повис в воздухе. Через миг я выполнила своё давнее желание. Хлопнула дверью ректорского кабинета так, что стёкла в приёмной жалобно задрожали. Однако я не стала задерживаться там, а стремглав понеслась в свою комнату. Всё это время я думала, что Милорд Трейнард мне верит. Но, как оказалось, ректор счёл меня способный на умышленный приворот. Почему-то от его недоверия мне стало чуть ли не физически плохо. Тоже мне, ценный приз, который все мечтают заполучить, злобно подумала я, распахивая дверь в свою комнату, и не глядя, забрасывая учебники в сумку. Взгляд упал на висящий на дверце шкафа платье, и я медленно выдохнула. Сегодня вечером, по крайней мере, смогу немного отвлечься на балу. Кстати, ректор же приглашал меня на танец. Надеюсь, что теперь он не осмелится действительно танцевать со мной. Вдруг во время танца я каким-нибудь способом заставлю его жениться. Весь день на занятиях я была мрачнее тучи и всё крутило в голове наш утренний разговор с милордом Райнердом. От обиды мне начало казаться, что на самом деле он настоящий негодяй. Может, не зря принц его подозревает. Мне вдруг подумалось, что с тех пор, как я попала в тело Элли, попыток покушения больше не было. Не потому ли, что магический источник преступника всё это время был у меня? И злоумышленнику не хватает сил на те заклинания, которые были нужны для расправы над наследником престола. Закусив губу, я невидяще уставилась перед собой и очнулась только тогда, когда джина ощутимо пихнула меня локтем в бок. Встрепенувшись, я вдруг осознала, что магистр Фис о чём-то меня спрашивает. "12", шепнула подруга, и я послушно повторила за ней. "Ладно, прямо этот ответ, хоть вы меня и не слушали", вздохнула магистр. "Я ещё помню свой первый бал. Ах, как я волновалась, просто не могла дождаться". И тучная, строгая женщина вдруг мечтательно вздохнула и в порыве щедрости отпустила нас пораньше чтобы мы успели подготовиться. Здорово, а то сегодня столько дел. Джина взволнованно потащила меня за руку в столовую. Давай быстрее. Нам ещё нужно поспать, чтобы не устать и протанцевать до самого последнего танца, а потом собираться. «Дамы?» — Дорогу вдруг преградил неизменный посланник принца. Но когда я уже приготовилась к очередной пакости от его высочества, парень вдруг поклонился Джине. Подарите мне танец, прекрасная Дженнивер. Подруга покраснела как маков цвет и быстро кивнув, потащила меня вперёд силой, которую сложно было заподозрить в такой худой девушке. Наверное, от смущения её физические возможности удесятерились. Едва мы дошли до своего стола, я тут же потребовала от неё объяснений. Когда это она успела вскружить голову приближённому принца? Да не знаю я, я с ним даже не говорила отнекивалась подруга. Но вид у неё был довольный. Её приподнятое настроение невольно передалось и мне. И Я решила выкинуть ректора с его подозрениями из головы. Лучше подумаю о том, что сегодня буду танцевать с Марком сколько угодно. И ещё о том, что он увидит меня в новом платье, в котором я похожа на воздушную зефирку. Улыбнувшись, я распахнула дверь в свою комнату. Сумка с учебниками тут же вывалилась из рук, потому что моё бальное платье, изорванное и наполовину сожжённое, валялось на полу. Через стену донёсся негодующий вопль, и я поняла, что Джинниному платью тоже не повезло. "О, великолепно. Добала всего несколько часов. А наши наряды теперь годятся разве что на половые тряпки". "Что? И у тебя тоже?" послышалось за моей спиной. Обернувшись, я обнаружила пылающую жаждой мщения Джину. Но я найду эту, а потом вырву ей все волосы, экспрессивно заявила она, засучивая рукава. А я тебе помогу, неверище произнесла я и подняла платье. Да уж, тут никакое заклинание не спасёт. Ни гламур, ни отмена последнего заклинания. Отмену я всё же попробовала, но это не сработало. Наверное, платья порвали и сожгли ручками, анимагией. а не магией. Огламур на неживую материю не действовал. Ой, что это тут у вас? пропищал кто-то из коридора. Через миг к нам ввалилась целая группа старшекурсниц с нашего этажа, которые как раз возвращались из столовой. Кошмар, как вы в этом пойдёте? одна из них, серьёзная брюнетка в очках, принялась шептать что-то над моим платьем но Надобилось лишь того, что от него повалил жёлтый вонючий дым. У меня не очень хорошо с бытовыми заклинаниями, виновата сказала она и передала платье кому-то другому. Наряд пошёл по кругу, но то, что вернулось ко мне, всё равно было невозможно надеть. Они зарастили прорехи, но как-то криво. И платье всё перекосилось, а подпаленные, хоть и выцвели, были всё же различимы на бледном голубом шёлке. Мне стройно пробормотав что-то ободряющее, вроде не человек красит платье а платье человека. Старшекурсницы удалились, после чего я поняла, что мне придётся идти на бал в этом уродстве или сидеть дома. Это из-за него. Руки сами собой сжались в кулаки. Я расколотая стеклянная бусина больно впилась в ладонь. Из-за принца. Точно. Джина рубанула ребром ладони по другой руке. Зуб даю, это Карин. Помнишь, как она обозлилась из-за комнат? А когда принц пришёл, её совсем перекосило. Ну я есть сейчас. Подожди, нужно как-то точно узнать, кто, произнесла я, поднимая голову. Но, обнаружив, что комната опустела, понеслась за джинной шепча под нос. Когда я добежала до нашего старого этажа, вспыльчивая подруга уже с воплями стучала кулаком в чью-то дверь, требуя открыть, иначе будет хуже. За дверью, похоже, тоже знали, что потом будет хуже, и визгливо ругались, обещая сдать нас ректору стражи и сразу его величеству, к королю Аларику Рональду IV. Да я даже огненного заклинания не знаю, как бы я сожгла ваше платье, провопила Карин, которую я еле узнала по голосу из-за непривычных интонаций базарной торговки. Обычно она строила из себя аристократку и цыдела слова сквозь зубы, словно делала одолжение, разговаривая с кем-то. Откуда ты знаешь, что они были пожжённые? Всё больше свирепея, выкрикнула Джина, после чего за дверью наконец замолкли. Значит, точно она. Джина, тащи воду, мрачно скомандовала я и первая побежала в купальню за тазом. Пока мы знали слишком мало заклинаний и не могли не восстановить свои платья, не испортить наряд Карин через дверь. Поэтому, сконцентрировавшись на двух тазах с водой, я медленно выдохнула. И обшарпанная дверь покрылась полуметровым слоем льда. Самое первое заклинание, освоенное в академии, и отлично пригодилось. Всё, пойдём. Я подхватила Джину за руку, потому что она всё рвалась в бой. Замурованная в комнате соперница казалась ей недостаточно пострадавшей. Нам ещё новые платья искать. Однако ничего искать не пришлось. Когда мы зашли в мою комнату, то обнаружили на кровати две большие коробки. Одна с золотой короной на крышке, а другая с лежащей сверху карточкой, на которой были начертаны витиеватые буквы М и А. Марк Альери. Не веря своим глазам, я медленно подошла к кровати и сдвинула первую крышку. Марк прислал мне нежно-лиловое платье, которое походило на вечерний туман, а в коробке принца лежало что-то снежно-белое, щедро украшенное сверкающими бусинами. Откуда они узнали? поражённо прошептала за моей спиной Джина. Обернувшись, я всунула ей в руки коробку с короной. Наверное, все уже знают. Может, те старшекурсницы проболтались, досадливо предположила я. Вынув лиловое платье, я встряхнула и положила на кровать. Джина, ты чего стоишь? Давай быстрее мерь, Вдруг придётся где-то подшивать. Я подруга уставилась на коробку. Она держала её на вытянутых руках, словно там пряталась ядовитая змея. "Но это же от принца. И он прислал платье тебе". "Ну, два платья сразу я надеть не могу", резонно отметила я, стягивая с себя форму. "А если явлюсь на бал в платье принца, то он подумает, что я решила проявить благосклонность. А если я явлюсь то, то ничего он не сделает", перебила я подругу. Мне почему-то казалось, что принц Даниэль не станет бегать за Джиной с требованием немедленно снять и вернуть платье. К тому же, тебе пойдёт этот цвет, и выбора у нас особого нет. Этот довод оказался решающим. и Джина приняла стягивать себе одежду. Действительно, если мы гордо откажемся от подарков, то придётся просто остаться дома. А этого ни одной из нас не хотелось. Возможно, даже мы не столько мечтали попасть на бал, сколько не хотели, чтобы Карин победила, заставив нас сидеть по комнатам. Красота единодушно выдохнули мы пару минут спустя, стоя перед зеркалом. Я казалась себе похожей на сказочную фею, облачившуюся в одеянии из цветочных лепестков. А Джинни с её огненно-рыжими волосами очень шёл белый наряд. Оба платья были гораздо сложнее и роскошнее, чем те, что мы купили себе сами. Я почувствовала, как меня охватывает признательность к Марку и его брату. Обязательно поблагодарю их, как только встречу. Мне кажется, Карин пожалеет, что испортила наше платья. Зачарованно произнесла Джина, проводя рукой по сверкающему подолу. Точно, согласно кивнула я. Тот взгляд ненароком упал на часы. И, охнув, я принялась спешно стаскивать платье. Быстрее, нам ещё краситься и делать прически!» Вырвала я подругу из мечтаний и тут же унеслась к себе готовиться. Времени оставалось совсем мало. Не знаю, как собираются на бал другие девушки этого мира, наверное, им помогает горничная или модистка. Адептки же магической академии, то есть мне, для сборов понадобилась ванна, заклинание сушки волос. Заклинание завивки локонов, гламур и плетение глажки. Спасибо магистру Рене, преподавателю по бытовой магии, что перед балом она нас всему этому научила. Так как магом я была весьма неопытным, всё это заняло гораздо больше времени, чем должно бы. И Я была готова как раз к началу бала. То, что Джина с нервными криками бегала туда-сюда, дело не ускорило. Ровно за несколько минут до начала бала я на секунду замерла перед зеркалом в своей комнате и неверище вгляделась в отражение. Волна белокурых локонов, падающих на спину, сияющая кожа и сказочное платье сделали меня, уже привыкшую к своей новой внешности, настоящей незнакомкой. Неужели это я? Екатерина произнесла я, И вдруг поняла, что это первый раз, когда я говорю по-русски в этом мире. И что у меня акцент. Букву Р я явно не выговаривала. От того, что я даже не могу произнести собственное имя, мне стало жутко. Словно я уже не совсем я, а кто-то другой. Впрочем, грех жаловаться. По крайней мере, я жива, а вот настоящая Элли. Ты еще не вышла? Побежали быстрее. Ворвавшись в мою комнату бело рыжим вихрем, Джина схватила меня за руку и буквально поволокла в бальному зал. Она остановилась лишь перед самым входом, чтобы перевести дух и одёрнуть платье, и я последовала её примеру. И сделав вид, что только что чинно шли, а не неслись галопом, мы шагнули в зал.